триста семьдесят восьмое, июль семнадцатый. Царство мое не от мира сего, и чтобы из этого мира коснуться его, нужна какая-то степень отрешенности от сутолки суеты жизни обычной. Это не означает уход от жизни, ее задачи, требований, которые с т а в и т человек его карма, но касание к высшему все же несовместимо с погружением с головой в обычность. в е л и к и е духи, приходя в мир, жили его интересами, страданиями и болью. В тоже время все-таки внутренне жили в мире своем. в е л и к а была жертва их, требующая погружения в условия жизни обычной и соприкосновения с невежеством человеческим. Но дух побеждал. Так же и ученики их в мире какой-то оказываются в схожих условиях. Но они не всегда побеждают, если ослабевает с учителем связь, ручательство. Победе дается, если единение не может уже нарушить ничто.